Глава четвертая. «Какой у тебя ранг?» Хелен лежала на моей груди, а стрелки часов неумолимо приближались к началу вахты. Мне нравилось ощущать ее крепкое и одновременно податливое юное тело. «Второй. Ничего особенного». «Да ладно. Удар был мощный. Кэп выдал мне кое-что». Я аккуратно высвободился из объятий девушки, встал с кровати и отправился в душ. Мы занимались сексом в каюте Хелен, пока ее соседка несла вахту в орудийной башне. Две трети экипажа отсыпались после нашествия монстров и усиления нарядов, поэтому душевые кабины были свободны. Быстро ополоснувшись, я вернулся в каюту и задал логичный вопрос. «Кое-что?» «Ну, ты как маленький». «В дальней экспедиции всегда берется запас крема на всякие непредвиденные случаи». «Начинаю одеваться». «Значит, ты была под кремом?» «Не только я. Джошуа тоже получил дозу. Поэтому он так хорошо наводил зенитчиков». «Я ходил на крепостях по контракту. Нам ничего такого не выдавали». «Конечно. Это же Россия!» «Что ты хочешь сказать?» «На ваших крепостях всего не хватает». Жадничают великие дома. Хмыкнув, я натянул теннисные туфли. Когда выпрямился, девушка уже стояла рядом, полностью обнаженная. Я невольно залюбовался, и в этот момент Хелен повисла у меня на шее. Поцеловала в губы, долго и страстно. — Иди, красавчик, опоздаешь на вахту. Каюта геомантки располагалась на левом борту «Феникса». Неподалеку, насколько я понимал, жили Дина Сасаби. Что касается Джошуа, то ясновидящий окопался в непосредственной близости от капитанского мостика. В персональной каюте с интеркомом на случай смерти бортового телепата. Постучаться я не успел. Джошуа открыл дверь. Он явно предвидел мой визит. «Фух, живой!» В голосе ясновидящего звучало облегчение. «Мы уж думали, ты не выйдешь из этого транса». Джошуа мне нравился своей опрятностью, основательным подходом к работе и неторопливыми манерами. Ясновидец никуда не спешил, но везде успевал и никогда не поддавался панике. «Все в порядке», — заверил я. «Вот пришел вас сменить». «Проходи». Старик посторонился, пропуская меня в тесное пространство каюты. «Я с твоего позволения вздремну», — не успел я и шагу сделать, как на пороге возник вжух. «Морда у тебя сытая», — буркнул я. Перепала рыбки?» Котоморф потерся о мою ногу. «Никак не привыкну», — устало произнес Джошуа. «Ведет себя, как обычный кот». Следующие шесть часов пролетели незаметно. Пока бортовой ясновидец отсыпался, а вжух охранял хозяйское тело, я прочесывал окрестности. Никакого присутствия живого хаоса или опасных хищников, вознамерившихся нас уничтожить. Зато нашлась парочка новых разломов. Чудовищная концентрация. На других участках фронтира я не видел ничего подобного. Разломы были разбросаны по сторонам света. Но если их соединить незримой линией, получалось, что они окружали заставу. И это настораживало. Думаю, стоит эти рассадники зачистить, если Бронислав разрешит. Открыв глаза, я сконцентрировался на простых предметах. Часы, кровать, окно. Возвращаться в себя после длительного отсутствия непросто, ведь разум по инерции витает очень далеко. Мышцы затекли. Я лежал на полу, расстелив толстое стеганное одеяло. Джошуа похрапывал в койке, укрывшись зеленым пледом и отвернувшись к стене. Вжух тоже спал, но делал это в нише, которая представляла собой открытую систему хранения. Часы показывали 7 утра. Разумеется, ландшафт за окном не изменился, а солнце продолжало заходить. Сюрреализм, к которому привыкаешь долго, несмотря на обширный экспедиционный опыт. Старика я решил не будить. Вжух мгновенно проснулся и выскользнул вслед за мной из каюты. Наши сменщики уже заступили на дежурство. Об этом мне сообщил целепат. У меня выдалось несколько часов свободного времени. В восемь будут завтракать те, кто нес ночную вахту, и я намерен присоединиться к празднику жизни. А сейчас почищу зубы, приведу себя в порядок. Как бы не так. Утрапа меня перехватил отец Бронислав. «Не занят? Ты же график посмотрел», — ухмыляюсь в ответ. «И знаешь, что не занят? Идем, разговор есть». Я направился вслед за учителем. Поднявшись на верхнюю палубу, мы зашагали по ребристому металлу в сторону конвертоплана. Ветер доносил запахи степи, шумела трава. Бронислав резко остановился. До ближайших люков было далеко, и нас никто не мог подслушать». «Вот что!» — каратель скрестил руки на груди и задумчиво посмотрел на летающую машину. «Я навел о тебе справки. Детально изучил досье. Ты не тот, за кого себя выдаешь». «А за кого я себя выдаю?» «За одаренного со вторым рангом, который не проявлял своих способностей до юношеского возраста». Бронислав говорил спокойно, просто перечислял факты. В мире встречаются двойные психотипы. Как правило, второй психотип – бессмертие. А все потому, что такие обладатели дара в разное время воспользовались одним очень редким, даже бесценным артефактом. Повторюсь, случаи носят единичный характер. Я открыл рот, но меня перебили. Да слушай до конца. Мы доподлинно знаем, что ты не держал в руках абсолют. Вопросы возникают уже на стадии сочетания двух сверхспособностей — пирокинеза и ясновидения. Но ты идешь дальше. Я не могу объяснить то, что увидел. В нашей реальности такого просто не существует. Нашу реальность инквизитор подчеркнул голосом. Я активировал свои каналы и на всякий случай выставил зеркало. «Вот!» — хмыкнул Бронислав. «Даже сейчас выставляешь хитрые блоки». «А ведь тебе девятнадцать, и менталистикой ты не занимался». «Бронислав, какая у тебя способность?» «Кинетик», — нехотя ответил учитель. «Ты ускоряешься, словно мета. Пользуешься огнестрелом. У тебя светятся разные штуки на шее и запястьях. Думаю, есть и устройство, позволяющее усиливать удары». «Есть», — нехотя признал «Инквизитор». «А Кремчук, На! Пользуешься кремом, а? Давай на чистоту». «Я не имею права». «Конечно, конечно. Я быстро перехватил инициативу». «Не имеешь. Но мы оба понимаем, что я прав». Бронислав немного помолчал. «И ты должен понять одну вещь, Рост. Твои навыки, знания и сила выходят за все мыслимые границы. Тобой обязательно займутся». У Супремы возникнут вопросы, на которые придется отвечать. «А сам что думаешь?» Каратель пожал плечами. «Знаешь, в нашем мире изредка появляются тронутые. Слышал о них?» «Те, над кем не властны Мойры. Да, их судьбы не поддаются редактированию. Никто не знает, откуда они взялись. Раньше тронутых считали угрозой для общества». Но кто-то из них примкнул к инквизиции, а кто-то ведет тихую жизнь и не высовывается. Не уверен, что отношусь к их числу. В супреме не исключают, что тронутые — выходцы из иных миров, альтернативных вселенных. Они вселяются в тела умирающих людей и почти ничем не отличаются от нас. «Кроме иммунитета», — перебил я. «Чего?» «Имунитета к вмешательствам кормчих». Ну, можно и так сказать. А почему их называют тронутыми? Вроде бы к ним прикоснулись предтечи. Выдернули откуда-то и перенесли сюда. Взамен наделили определенными талантами. Похоже на городские легенды. Ты не из этих. Не-не-не-не-не. Хватит поясничать, Рост. Я на твоей стороне. Под тебя непременно будут копать тени. Ты уж поверь старому волку. Вызовут мощного экзекутора, усилят его артефакторикой, накачают кремом. И твои барьеры падут. Мое лицо стало серьезным. «Бронислав, есть договоренности. Между мной и чертежником. В крайнем случае Мойры выступят на моей стороне, потому что...» «Они тебя сюда перенесли», — догадался каратель. Я промолчал. «Продолжай, Ростислав». «А что продолжать?» Не о том разговор. Открывать душу перед братьями консистории я не планирую. Кем бы я ни был, вас это не касается. А вот угроза человечеству есть. Великий чертежник попал в точку. И мой вам совет — развяжите мне руки. Дайте выполнить работу, которую я привык делать. В своем мире, уточнил Бронислав. Ну вот привязался. Мне нужен карт-бланш, чтобы никто не лез, и если повезет, я справлюсь с этим злом. После некоторой подготовки, разумеется». «Подготовки?» «Словами не объяснить, но мне нужно ходить в разломы и уничтожать монстров, чтобы обрести прежнюю силу. Я читал кодекс. У вас есть автономные инквизиторы с правом вести самостоятельное расследование?» «Есть», — признал Бронислав. «Один из них находится перед тобой». «Я хочу получить этот статус». Наставник повернулся ко мне. «И что ты будешь с ним делать?» «Разберусь с тварью, которая здесь хозяйничает. Вначале расскажи, что это за тварь». «Живой хаос», — я задумался, подбирая слова. «Это материя, энергия, разум. Все вместе». Брови инквизитора поползли вверх. «Оно мыслит по-своему». «Это коварный, изощренный ум, поглощает все живое, подпитывается чужой энергией, опустошает целые города и страны, порождает монстров, управляет монстрами, призывает их, чтобы натравить на врагов. Хаос считает нас врагами?» «Не только нас. Богов, демонов, другие расы. Эту штуку породили забытые древние существа». Но хаос вышел из-под контроля, и теперь он сам по себе. Он расширяется, учится, проскальзывает сквозь измерения. Даже я... У меня нет уверенности, что с ним можно справиться. Почему? Боги не смогли. Поэтому заперли хаос между мирами, наложив охранные печати. Но, судя по всему, печати сломаны, и у нас проблема. Я вновь вспомнил легендарную тварь. «Будучи на пике своей формы, я не смог выжить в битве с этим хищником. А хаос еще сильнее, непостижимо сильнее. С моей четвертой оболочкой даже мечтать не стоит об уничтожении этой субстанции. Но если не я, то кто? У земли нет другого героя, способного дать отпор дыханию бездны». «Ты все время говоришь о богах», — задумчиво произнес учитель. «Это предтечи? Древние?» «Не знаю», — честно признался я. «Это слишком давняя история». Бронислав кивнул и отошел на пару метров. Задумчиво посмотрел вдаль за край горизонта. Вернулся обратно. Начал рассуждать вслух. «Чертежник не зря тебя отыскал. Все предопределено. Кормчие не только меняют судьбы». Они способны предвидеть варианты будущего. Поэтому и ведут нас в своей извечной мудрости. Остановившись, каратель посмотрел на меня в упор. Автономный статус не дается кому попало. Решения принимают на самом верху, понимаешь? Я должен что-то предоставить Супреме. Одних картинок, где тьма пожирает человека, недостаточно. Они захотят знать больше. Так свяжись с чертежником, пусть он объясняет. Нельзя просто так связаться с чертежником. Это он решает, кому отправить послание. Бронислав, ты должен постараться. Если для автономии мне нужна высокая ступень посвящения, я поднимусь, куда скажешь. Но я не хочу отвлекаться на всякую хрень с отступниками. Как ты уже понял, я специалист по чудовищам. Учитель наградил меня тяжелым взглядом. «Знаешь, будь ты рядовым послушником, вылетел бы из семинарии после этих слов. Но есть у меня странное чувство, что тебе все равно. Я не рвался в семинарию, так что чувство правильное». Бронислав еще раз прошелся туда-сюда, пересекая длинную тень от конверта плана. Душевные метания просматривались невооруженным глазом, и я не мешал. Наконец учитель принял решение. «Я поддержу тебя, Рост. Не могу ничего обещать по поводу автономии, но соответствующий запрос в Супрему поступит. Ко мне прислушиваются, и я попрошу согласовать то, что ты просишь, с советом Мойр. Дальше от меня ничего не зависит». Мне оставалось лишь с благодарностью кивнуть, но с этого момента, — продолжил Бронислав, — Ты должен меня информировать обо всем, что касается живого хаоса. Каждая мелочь имеет значение. Даже то, что тебе кажется само собой разумеющимся. Договорились. С группой я поговорю, так что можешь не сомневаться. Тени не узнают раньше времени о том, что здесь произошло. Мы посмотрели друг другу в глаза». В этот момент я понял, что Бронислав не был тупым догматиком. Передо мной редкий образец человека, который ставит дух закона превыше буквы. И этот человек хорошо осознает, что человечество на пороге истребления. Следующий вопрос наставника был очевиден. «Хаос может нас отыскать, пройти через врата?» «Может». Я не стал скрывать мрачную правду. Не сегодня и не завтра, но может. Поглощая живых, эта тварь не перенимает их опыт и воспоминания. Изучает, да, но тупо скопировать маршрут хаос не в состоянии. Сейчас. А еще у хаоса есть ограничения. Он может либо прыгать в нужные места с помощью разломов, либо перевозить себя в машинах наподобие Феникса. Вот только убийство всех людей на борту означает, что крепостью никто не сможет управлять. Кстати, разломы хаос открывает сам. — В смысле? — насторожился Бронислав. — Монстр обучается. Я вижу, что он заинтересовался нами. Поэтому координируют эти нападения. И да, я не знаю как, но он сумел подтянуть к заставе три разлома из которых и лезет вся эта мерзость». Бронислав сконцентрировался на новой задаче. «Что ты предлагаешь?» «Разломы надо зачистить», — уверенно ответил я. «Потом вернуться на землю и запретить любые экспедиции к этому участку фронтира. Будем готовиться дать отпор». «Я одного не могу понять». Мозг Бронислава напряженно работал. «Что мешает этой... субстанции?» «Накрыть нас здесь и сейчас. Почему мы еще живы?» «Хороший вопрос», — ухмыляюсь в ответ. «Ничто не мешает. Подозреваю, что тварь ведет с нами некую игру. Прощупывает. Хочет понять, с кем имеет дело. И это хорошая новость. Почему? Если не действует с наскока, значит, боится. Думаю, оно уязвимо». «Утверждение противоречит легендам, но кто сказал, что легенды не врут? Кроме меня нет живых людей, встречавшихся с хаосом. Мы ничего не знаем об этом создании». «Хорошо. Допустим, ты прав, Рост. На кой тогда сдались эти разломы? Их зачистка нам ничего не даст». «Вам ничего. Охотно соглашаюсь с наставником. А вот мне даст и очень многое».